Чужие приходят ночью. Эту мысль Серафима додумать не успела, потому что за окном, которое выходило на дом княжичей, раздался знакомый звук. Серафима шагнула ближе и увидела, как от забора соседей отошёл и стал удаляться в сторону выезда из посёлка мужчина. В темноте короткой летней ночи она плохо его рассмотрела. Михаил вернулся с чего-то крана. Вчера только уехали с Димкой к кому-то в гости, а прибыть обещали лишь завтра. И куда он попёрся среди ночи? Или это не он? Серафиме стало трудно дышать. Она не сомневалась, что человек вышел с участка к няжечий. Звук закрывающейся калитки она успела выучить наизусть. Сначала тихий скрежет, потом тоненький писк, а затем щелчок. Он вышел, и калитка захлопнулась. Нет. Это точно не хозяин. Это кто-то чужой. А если чужой, значит, вор, произнесла она вслух и кинулась вон из дома. Хорошо, что не успела надеть обувь, иначе произвела бы столько грохота, что однозначно испугала Верстовского и ещё больше. Она подумала об этом, скольз и побежала дальше. Калитка была закрыта. Серафима нагнулась, отыскивая спрятанный ключ. Он лежал у калитки под камешком. Это плохо. Выходит, незнакомец тоже знал, где он находится. Вышел и сунул ключ на место. Нет, тогда ему пришлось бы нагнуться, в темноте пошарить, отыскивая камень. В этом случае она обязательно заметила бы это движение. Тогда он должен был сначала разогнуться или встать, если присел. Но человек просто пошёл прочь. не задерживаясь даже на то, чтобы закрыть калитку. Он уже двигался вдоль забора, а калитка продолжала издавать тоненький писк. Или он положил ключ на место, а потом уже вышел из калитки. Тьфу ты, дура! Серафима открыла калитку, вошла и замерла, прислушиваясь. А вдруг вор не один? Может, их трое в доме орудуют? А этого за водкой послали. Она прислушивалась так напряженно, Что зазвенело в ушах? Ни звука. Чувствуя противную дрожь в коленках, она поднялась на крыльцо и потянула на себя ручку входной двери. Заперто. Она приложила ухом к прохладному металлу. Ничего не слыхать. Если бы в доме кто-то был, то не стал бы запирать дверь. Или стал, чтобы никто не нагрянул внезапно. А как же тогда тот, которого за бутылкой послали? Она спустилась со ступенек и пошла вдоль дома, чувствуя, как от страха двоится в глазах. А ну как сейчас выскочит бандит и не раздумывая полоснёт ножом по горлу. За домом тоже никого не было. Она посмотрела на окна. В доме темно. Конечно, воры могли выключить свет специально, чтобы наблюдать за ней из-за штора. Серафима остановилась у террасы, раздумывая, что ей делать. Следов взлома не обнаружено. Так обычно пишут в полицейских протоколах. Никаких разрушений на участке нет. Следов от воровских ботинок в темноте всё равно не разглядишь. А может, она всё придумала? Человек просто шёл мимо и всё. Она закрыла глаза, вспоминая, и сразу увидела его. Вот он выскользнул из калитки, засунул руки в карманы и, не оглядываясь, пошёл вдоль забора. Даже не очень торопился. Значит, был уверен, опасаться некого. Как вор попал на участок? Заходил ли он в дом? И главное, что украл? Серафима снова вспомнила угловатые движения незнакомца. Если засунул руки в карманы, значит, никакого мешка или сумки при нём не было. Украл что-то ценное, но мелкое, которое просто по карманам можно распихать. Деньги? Драгоценности? Трудно даже предположить, какие такие ценности могут водиться у княжечей. Ну а если деньги? Возможно. Но неужели уезжая, Михаил оставил в доме наличные? Не похоже на него. Да и сколько денег там могло быть? Всё, что зарабатывает, тот же вкладывает в дом и в автомастерскую. Или он как раз и припас энную сумму, собираясь купить что-нибудь для бизнеса? Серафима вдруг спохватилась. Чего она тут стоит и размышляет? Надо же позвонить Михаилу и предупредить. Она похлопала себя по бокам. и поняла, что стоит в халате. Телефона нет. Вот идиотка. А если бы её схватили бандиты, даже сообщить никуда не смогла бы. Серафима двинулась вдоль террасы к калитке и вдруг, проходя мимо окна, глядящего в сад, почувствовала незнакомый запах. Она остановилась и принюхалась. Да это же тот самый кожаный запах, который так любят брутальные мужчины. Она ещё когда-то пыталась примириться к Михаилу, Ничего оригинального. Химические реактивы и только. Да и компоненты известные. Табак-можжевельник с камфорной кислинкой, ром для эпатажа и фужерные. Горький апельсин, лимон, бергамот. Вполне типично для альфа-самца. Но та кожа в шлейфе довольно тяжелая. Надо было поднять ее на середину. Похоже на Италию. Там бруталов особенно любят. Но не это главное. Запах мужчины. Теперь она знала точно. Совершенно не похожего на княжече. Если допустить, что Михаил вдруг решил выбрать одеколон, никогда не взял бы подобный. Она столько раз проворачивала в голове возможные варианты, что знала точно: солоноватое минеральное амбра, пряный телесный чёрный мускус или даже белый, пахнущий мылом и чистотой, острый и жгучий касториум, землистый и горьковатый ветивер, травянистый, смолисто-терпкий И дымный почули, вот что подошло бы Михаилу Княжичу. Никакие химические запахи не годятся. Зачем ему пахнуть те дорогой машиной? В эти игры настоящие мужики не играют. Они не хотят изображать альфа-самцов. Честно говоря, ему и парфюм никакой не нужен. Княжич сам по себе пахнет так завораживающе сексуально, что и добавлять ничего не надо. Он и не добавляет. Неподалёку ей показалось прямо за воротами Щёлкнула, открывая дверца машины. Серафима облилась холодным потом. Ну всё, ей пипец. Преступники вернулись и сейчас начнут её убивать. Она оглянулась в поисках убежища, но на улице послышались голоса. К тёте Паше Мушиев с командировки вернулся, догадалась она. Тот, что живёт через два дома. Просто ночные звуки иные, более резкие. Серафима выдохнула и двинулась к калитки. Немного переждала, пока всё снова стихнет, и тихонько вышла. Быстрее надо позвонить Михаилу. Теперь она не сомневалась. В его дом приходил вовсе не друг. Зайдя в дом, Серафима тихонько прошла в свою комнату и взяла телефон. И что она скажет? Я видела постороннего человека, выходящего от вас. Нет, не так. Мне кажется, тебя обокрали, срочно возвращайся. А если не кажется, ещё конкретнее. «У вас был вор». Тьфу! Зачем незнакомец стоял у окна всё-таки? Или не стоял, а залезал через него? Да нет, окно точно закрыто было. Получается, этот гад даже в дом не входил. Зачем тогда заявился? Нет, тут что-то не так. Калитку же он открыл? Как? И вообще, что делал человек в чужом доме в три часа ночи? Явно не друга навестить собирался. Она покрепче перехватила мобильник... И решительно стукнула пальцем по цифре 8. Ты куда звонишь? Телефон испуганно подпрыгнул в руке и грохнулся на пол. Составные части разъехались в стороны, как хоккеисты на льду. Серафима проводила их глазами и обернулась. В проёме двери с напряжённым лицом стоял Верстовский. На нём была любимая серая пижама, и с лицом такого же цвета он напоминал серую моль, вылезшую из пустого шкафа. Вообще-то, соседу нашему, Михаилу, ответила Серафима, опускаясь на корточки. Сексом по телефону решили заняться. Серафима взвилась как пружина. Да вам какое дело, чем мы решили заняться? Чего вы пристали? И никакой он мне не любовник. Я предупредить хотела. О чём? Что возле его дома человек ходит. И что? Так он из колетки вышел. Из чьей? Княжечей. Верстовский шагнул ближе и уставился на нее. «Серафима, говори толком. Что за человек и откуда взялся?» «Да ниоткуда. Просто увидела, как он выходит из калитки». «И что?» «Да что вы заладили? Ну, сходила посмотреть не в Орли». «И что?» «Да хватит уже штокать. Я ничего не выяснила. Двери и окна все закрыты. Тишина». «Так он был один?» «Да, вроде». «А что за человек? Ты рассмотрела?» Нет, конечно. Он в капюшоне был, весь в тёмном. Я только запах услышала. Верстовский выдвинулся в комнату сильнее и посерел ещё больше. И что ты услышала? Кожаный аромат. Она никак не ожидала, что её слова произведут такое разрушительное действие. Верстовский буквально рухнул на её кровать и затрясся мелкой дрожью. Дяденька, вы чего? Позабыв имя своего благодетеля, вскричала Серафима. Это он, он уже здесь. Верстовского буквально колотило. Серафима, у которой ночное происшествие начисто выбило из головы историю о Аманине, всё вспомнила и бросилась к старику. Вы с ума сошли. Это не Манин никакой. Человек приходил к княжецам, просто увидел, что хозяев нет, и зашёл проверить, нельзя ли чем-нибудь поживиться. Вдруг окно забыли запереть, или на дворе случайный бензопило оставили. Верстовский покрутил головой. По-твоему, это был мелкий воришка? Или бомж, случайно зашедший на огонек? Неважно. Главное, мы здесь ни при чем. Он даже не взглянул на наш дом, когда мимо шел. Дура ты, Серафима. Тупая колхозная дура. Верстовский посмотрел на нее с ненавистью. Тогда ответь мне, какой это был запах? Дорогой или дешевый? Серафима, не обидевшись на колхозную дуру, закрыла глаза и тут же снова почувствовала аромат. Он словно залез к ней в ноздри и обосновался там. Такой явственный и очевидный, что по спине пробежали мурашки. Она ещё немного помедлила, проверяя себя, и ответила: "Это был дорогой аромат, очень дорогой". Она медленно опустилась рядом с Верстовским и посмотрела на серую фигуру остановившимся взглядом. Значит, это был не вор? Верстовский засунул руки между коленей, чтобы меньше дрожали. вряд ли вор вообще стал бы пользоваться парфюмом, идя на дело. Серафима задумалась. Но ну, пусть не стал бы, и что? Всё равно непонятно, почему Верстовский решил, что это по его душу. Он же от князя чий шёл? Это он, я знаю, или тот, кого он послал? Нет, никого посылать не станет. Он должен всё увидеть своими глазами. Забормотал Константин Геннадьевич, всё больше сжимаясь. Что увидеть? Я тут и жду его прихода». Серафима разозлилась. «И какую же фигню вы несете, честное слово? Какого такого прихода ждете? Это он должен бояться вашего возмездия и прятаться по норам. Вы ни в чем перед ним не виноваты, а дрожите, как будто преступник — это вы». От этих слов Верстовский дернулся, словно его ударили. «Прекрати нести бред, дура! Он убил Ингу! Он предал нашу дружбу! Он заразил меня вирусом! Он разрушил всю мою жизнь!» «Так а я про что? Вы не должны бояться этого подонка!» В порыве Серафима поднялась и нависла над щуплой фигуркой, как скала над пожухлым кустиком. Верстовский быстро глянул. Горячность Серафимы словно приободрила его, а она продолжала бушевать. «И вообще не понимаю, с чего вы все это взяли? Мало ли почему он носит дорогой парфюм, в магазин зашел и надушился, или чужую одежду надел, украл и надел». Он княжещу приходил, это точно. Просто не смог внутрь попасть, и ушёл, не солонохлебавший. А вы уже чуть не описались со страху. Ты не понимаешь. Я уже давно чувствую рядом присутствие Манина. Вы придумываете. Нет. Серафима с шумом выдохнула. Совсем от страха по полумил старый. Ну тогда скажите, что по-вашему он делал у соседей? Наблюдал за нашим домом. Это самое удобное место. А почему даже не посмотрел в нашу сторону, когда уходил? Да именно поэтому. Если бы ему нужен был твой княжич, он обязательно посмотрел бы на окна соседей, чтобы убедиться. За ним никто не наблюдает. Вовсе не обязательно. Он знал, что ничего не украл. Так чего ему бояться? Он залез на чужую территорию. Этого достаточно. Ни фига подобного. Он может сказать, что ошибся домом, хотел узнать дорогу, воды попросить. Миллион отмазок. Тогда чего ты бросилась этому Михаилу звонить? Ну, просто. Вот то-то и оно. Ну ничего. Я всегда знал, что он придёт закончить своё чёрное дело и приготовился. Верстовский устало поднялся и шаркая тапками отправился в осваясе. Спина под серой пижамой горбилась. Серафима проводила его взглядом и принялась собирать детали от телефона. Если не заработает, То на другой она накопит еще не скоро. Крышка все никак не хотела защелкиваться. А все потому, что руки не слушались хозяйку. Дурацкий вор все никак не шел из головы. Или Верстовский прав, и это был не вор. И приходил он не к княжичам. И что Верстовский имел в виду, когда сказал, что готов? К чему он готов? Господи, да он решил покончить жизнь самоубийством. Не помня себя, Серафима бросила на пол почти собранный телефон и кинулась в комнату Верстовского. Дверь была заперта, но обезумевшую Серафиму это не остановило. Со всей могуты она навалилась на преграду, а тужа со силы её удесятерились, и дверь, не выдержав страстного напора, распахнулась. Посреди комнаты стоял Верстовский с пистолетом в руке. Дяденька, не надо. Зара ле Серафима и кинулась прямо на направленное на неё дуло. Верстовский еле успел опустить оружие. Она схватила его за плечи и стала трясти изо всех сил. Вы с ума сошли? Зачем? Да неужели из-за сволочи этой надо себя жизни лишать? Не допущу, не позволю. Слышите? Голова Верстовского моталась из стороны в сторону так, что он даже сказать ничего не мог. Наконец, изловчившись, он вырвался из её цепких рук. и отскочил, прикрывшись письменным столом. «Ты рехнулась, что ли, дура?» – заорал он. «Какого черта двери ломаешь?» «Ничего я не собирался лишать. Совсем опала умила». «Да как же!» – Серафима отступила и посмотрела на злобную физиономию Верстовского. Следов обреченности и решимости покончить счеты с жизнью на ней действительно не наблюдалось. «А пистолет тогда для кого?» «Для Манина. Когда он сюда заявится...» Я покончу с ним раз и навсегда, совершенно спокойно заявил Верстовский. Серафима открыла рот, потом медленно закрыла и зажала его ладонью. Она что, в мексиканский сериал попала? Нет, на сегодня с неё хватит. Она повернулась и молча вышла. Телефон работал, но никому звонить Серафиме не стало. Вернулась в свою комнату, вытянулась на кровати и закрыла глаза. Княжичи вернулись, как и обещали, на следующий день к вечеру. Серафима улучила минутку, чтобы забежать к ним. За прошедшие 2 дня она дико соскучилась. Она ничего не сказала Михаилу о странном посетителе. К чему тревожить человека, если не по его душу приходили? Однако всё случившееся, особенно безобразная сцена с пистолетом, не выходила у неё из головы. Неужели такое не только в кино бывает? Чёрная зависть Кровавые убийства и страшная месть. Хотя это слово здесь не подходит. Ведь мстить, по идее, должен Верстовский, а он наоборот прячется, причём довольно давно. Хотя кто его осудит? Ведь защитить его от негодяя Манина, который продолжает преследовать бывшего друга, некому. Собственно, почему некому? А она, она что? Верстовский её приютил, можно сказать, пригрел. Живёт у него на всём готовом. Ещё и учит её бесплатно. Стал бы кто другой заботиться о постороннем человеке? Не слышала она о таких случаях. Вернее, слышала и даже верила, что такое бывает. А потом напоролась на Дениса и его команду Тимуровцев, блин. Верстовского она тоже в корысти подозревала, но теперь поняла, что он очень хороший и несчастный, только и всего. Для последнего разговора с Маниным он приготовил пистолет. А вот сможет ли из него выстрелить большой вопрос. Он боится Манина. Он боится, а она нет. Поэтому найдёт эту тварь и прямо в лицо скажет, что всё знает и не позволит приблизиться к Константину Геннадьевичу. Она сможет его спасти. На следующий день серый от страха Верстовский сообщил ей, что не ошибся. Манин в Питере. Приехал на презентацию новых духов парфюмерного дома Фрагонар. Ну что ж, всё к лучшему. решилась Серафима и стала готовиться.